Глава 27. Лана. Краткий миг облегчения, наступивший после осознания, что Кайлу ничего не грозит, сменился очередным всплеском ярости. Какого он затеял эту драку? Тестостерон некуда девать? Или соскучился поначалу наших отношений? Даже я уже почти привыкла, что отношения раб хозяйка у нас несут больше игровой характер. Зачем все портить? Просто нет слов. Лана. Ворвался в мои мысли виноватый голос Кайла. Молчу, стремительно шагая по коридору из последних сил сдерживая сбунтовавшиеся демонские инстинкты, требовавшие тут же наказать причину моей злости, выпустить наружу волны страха. "Лана", позвал меня чуть громче едва ли не умоляюще коснувшись моей руки чуть ниже локтя. "Не сейчас, Кайл. Рявкнул я отчего проходивший мимо раб едва не распластался по полу, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Это важно, предпринял он еще одну попытку спустя пару секунд. Прислушавшись наконец-то к его эмоциям, с удивлением осознала, что помимо привычной вины и раскаяния было что-то еще. что-то, что давило на него, причиняя почти физическую боль. Остановилась лихорадочно перебирая варианты, что же он еще мог натворить? Что? буркнула хмуро. Моё сердце застучало еще быстрее, когда Кэл безропотно опустился на колени, чего за последние пару месяцев, кажется, ни разу не делал. Это я виноват в драке. Я бросился на ланса. Он Он в основном блокировал удары, не пытаясь меня задеть, выпалил он, словно бросаясь проропь с головой. И и его сейчас там судить будут за проступок, в котором он не так уж и виноват, добавил тихо, опустив взгляд. Я причем...» Ты своё получишь, можешь не сомневаться. Кажется, уже проходили через это. От твоих необдуманных поступков не всегда страдаешь только ты. Похвально, конечно, что пытаешься за него вступиться, но от порки ещё никто не умирал. Уверена, через день-два Ланс будет снова в строю. Пожалуй, плечами, немного расслабившись. Надо же, моего зайца совесть замучила. Может, не стоит пока отказываться от Ланса как от провожатого? В целом меня устраивает. А с Кайлом, думаю, после сегодняшней стычки и перенесенного наказания могут сблизиться. Нарываться явно больше не будут. И что им делить, не пойму. Да и Калу не помешал бы друг. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня им обоим все равно будет не до того. Пробудившееся демоническое естество довольно заурчало в груди, предвкушая веселый вечер. Злость никуда не делась, но я могла рассуждать здраво и анализировать произошедшее. В конце концов, если уже все случилось, почему бы не получить от этого удовольствие? А после наказания Кайла можно утешить и получить удовольствие еще раз, но уже обоюдное, не только порка. Он серьезно нарушил иерархию. Там какие-то заковырки в местных законах. Ему грозит изгнание или ссылка на границу. Но учитывая, что он без печати принадлежности кому-либо, это по сути одно и то же почти прошептал Кэл, глядя на меня с мольбой и надеждой. Внутри всколыхнулась волна возмущения, и новый всплеск злости. Пусть я не особо тянулась к Лансу, но привыкла уже, что он рядом. Да и было бы не против, чтобы так было и впредь. Его отсылка на границу в мои планы совсем не входила. Не то чтобы мне было так уж его жалко, но Ты знала об этом, когда затеял драку? Уточнила лихорадочно перебирая в голове различные варианты выхода из сложившейся ситуации. Нет, я даже не думал, выпалил Кайл с бездным возмущением в голосе. И я ему верила. На подлость он точно не способен. Ты это часто делаешь? Ладно. О чем конкретно ты просишь меня? Я не могу повлиять на решение Лилит. Вот и настал момент истины. В глазах Кайла отразилась решительность, вина и все та же мольба. Ты можешь сама провести его наказание, дав ему защиту. Пожалуйста, прошептала на грани слышимости. Ничего себе. Даже свою ревность убрал подальше. Крепко же его совесть прижала. Несколько секунд медлила, пытаясь понять, готова ли впустить в свою жизнь еще кого-то, но ведь временный спутник это ненадолго. Что мешает мне через пару дней снять с него эту метку? Да и вы, не кажется, мне такой уж плохой идеей. Коротко кивнув, махнула Кэла, что мы возвращаемся. Мой обрадованный заяц едва не подскочил на месте, просияв от радости. Спасибо. Я все еще злюсь. И повторная встреча с Лилит с последующей просьбой Заланса явно не прибавит мне хорошего настроения. Можешь представить, во что это по итогу вылится для тебя? Он его пыл, напомнив о предстоящем наказании. Кайл едва заметно поежился, по каналу эмоций легким отголоском повела страхом, но все тут же сменилось нетерпением. Обратно к залу мы добрались за считанные минуты. Кайл всё провал сежать, серьёзно беспокоился судьбе своего, хмм, противника, соперника или же, возможно, друга. Не думала, что когда-то возникнет ситуация, в которой Кайл искренне будет переживать за Ланса. Глубоко вздохнув, решительно толкнула дверь, как раз вовремя, чтобы услышать приглушенный вскрик ланца. Мне хватило нескольких секунд, чтобы оценить обстановку. У стены стоял деревянный крест с надежно зафиксированным на нем демоном. Напротив него стоял темноволосый муж верховный, сжимавший в руке искрящуюся магией плеть. Судя по двум кровавым росчеркам на спине Ланса, экзекуция только началась. Лилит с удобством устроившаяся на своем троне, закинув ноги на подлокотник, с удовольствием наблюдала ласково перебирая пряди волос своего рыжика, устроившегося на полу рядом с ней. При моем появлении ее глаза засияли торжеством, и она знаком остановила своего мужа. "Ты что-то забыла?" Лилит картина приподняла одну бровь. "Да, кого-то. Я передумала. Хочу взять его своим временным спутником." И сама провести наказание. Процедила я сквозь зубы, ощутив вновь волну возмущения от зрелища прикованного ланса. "Не, что бы я там себе не говорила, а на подсознательном уровне он все равно уже воспринимался как моё". "А я предлагала", довольно улыбнулась Лилит, отцелотовав мне бокалом и сделала глубокий глоток, позволив сорвавшейся рубиновой капли стечь по безупречной белоснежной коже. Тем не менее, отвязывать Ланса, пока никто не собирался. В комнате, наполненной другими демонами, мне было сложно определить, что он чувствовал, но я слышала его вскрик. И мне совсем не понравилось, что его причиной была не я. Так я могу его забрать? Нет. Ты уже отказалась, помнишь? Ни как временный, ни как постоянный спутник он тебе не нужен. Я тебя услышала и настаивать не собираюсь. Сейчас моя очередь поразвлечься с ним, ухмыльнулась она, не скрывая издёвки. Что с ним будет? Порка и все?» Я старалась держать себя в руках и говорить ровным тоном, но с каждой минутой изливалось все больше. Лилит явно это чувствовала и наслаждалась. При первом нарушении так и было, при повторной же драке с тем, кто выше его по статусу. А ты не знала? Ланс не впервые попадает сюда после драки. Но что в первой?» Что во второй раз никто не изъявил желание собственноручно провести наказание. Димонеса сделано сокрушено подсоколом языком. Я же едва сдержалась, чтобы не выругаться. Везёт же мне надручно нов рецидивистов. Так что завтра с утра он отправится на границу. Надолго? От него зависит, сколько сможет продержаться. Продержится, скажем, десяток лет. Получит звание бойца и сможет вернуться в домен. Пожала плечами Лилит, даже не скрывая, что ее не волнует, выживет Ланс или нет. Зачем так строго? За ним никто не стоит, ни родственники, ни демонесса, которой он был бы интересен, и никогда не стояла. Особых способностей ни в одной сфере не наблюдается. Не первая его ошибка. Вывод очевиден, Жестко отчеканила Верховная, мигом сбросив налёт беззаботности. Ладно. В таком случае я беру его своим мужем, процедила я сквозь зубы. Нет. Почему? Мы с тобой заключили сделку. В течение года я беру себе в мужья демона, которого выберу сама. Я выбираю Ланса, выполняя поставленное тобой условие. Меня распирало от ярости, клубившейся внутри, но я держала марку. Ты нарочно собираешь под свое крыло всех обездоленных, кому грозит наказание. В голосе Лилит прозвучало искреннее удивление, но все равно отреагировала слишком спокойно, явно подозревала о возможности такого поворота. Впрочем, меня это волновало меньше всего. А это уже мое дело, кого, когда и в результате каких событий брать в мужья. Так как ничего не имею против. Нравится, бери. "Ни в каких больше местах не припасены обручальные серьги нет?" поинтересовалась она насмешливо, покосившись на Кайла, который, казалось, даже не дышал, чтобы не привлечь лишнее внимание. Тем не менее, дала знак, что Бланс освободили. "Я так и думала. Ладно, считай моим свадебным подарком." Лилит шепнула какое-то заклинание, Ее рука окуталась синеватым маревом, а в следующую секунду на ладони Диманесы сверкали две одинаковые золотые сережки с кроваво-красными рубинами. Ошалевшего шалевший от счастья Ланс подвели ко мне. Он, бедный, не знал, куда девать глаза, то краснел, то бледнел. На меня и вовсе боялся смотреть. От него во все стороны исходили волны искрящего недоверия и безумной надежды. Ланс согласен пойти в мужья клане уточнила Лилит с ехидством. Тот неистово закивал, бухнувшись на колени. Похоже, у него от таких резких изменений в судьбе даже голос отказал. Или просто боялся спугнуть нежданное счастье. А ты, Кайл, согласен на то, что вторым мужем Ланны станет именно Ланс? Коварно улыбнулась Диманесса. Подозревая у нас с Кайлом отразилось одинаковое выражение полного шока на лицах, что заставило Лилит разразиться смехом. Ну, а что ты думала? У нас все же цивилизованное общество, против воли никто никого не женит. Не смотри на меня так злобно. Сделки не в счет. Вы станете одной семьей, поэтому согласие всех мужей на принятие еще одного кандидата в семью обязательно, фыркнула она. Я согласен, отозвался Кэл хриплым голосом. «Серьезно? Надо же. Ладно, Так тому и быть. Справившись с удивлением, Лилит уже без лишних заморочек провела тот же ритуал, что и при моем замужестве с Кайлом. С тем лишь отличием, что все слова были сказаны Лилит и без отсибятины. Мне оставалось лишь повторить их. И Сергина в уши она вставила сама, сначала ланцу, потом мне, не удержавшись, чтобы снова не подразнить, солезнув у меня выступившую каплю крови. И звонко рассмеялась, когда я невольно дернулась. Забирай своих мальчиков. Приятного вечера и нескучной ночи вам, ухмыльнулась Лилит, кокетливо помахав мне пальчиками. Попрощавшись, я не оглядываясь покинула зал, махнув рукой, чтобы парни следовали за мной. По пути в мою комнату ни один из них благоразумно не проронил ни слова. Но как только закрылась дверь, они оба опустились передо мной на колени. Отстраненно отметив синхронность их действий, я устало опустилась в кресло напротив них, закинув ногу на ногу. Хмуро уставилась на эти две физиономии, источавшие вину. Правда, одна из них тщательно пыталась скрыть шальную радость, а вторая пылала неприкрытой ревностью. Причём Ланс так оставался без рубашки, видимо, забыв ее в зале Верховной. М-да. И это мой второй муж. Что я знаю о нем вообще? Боги, помогите мне с ними не сойти с ума. Итак, кто первый начнет каяться? Кто хочет поведать, как докатились до жизни такой? Бросила я устало, потерв глаза.